Яков ушел, а я вызвал Богданова и приказал на всякий случай проследить за мной, когда я поеду к специалистам. Я не исключал, что Гусенко отвезет меня куда-то, где я не сумею сориентироваться. Какое-то интуитивное чувство говорило, что сегодня я увижу нечто интересное. Марина принесла ежедневную подборку газетных статей и молча положила ее на стол. Я углубился в чтение». Президентам России даны указания ФСБ и Генеральной прокуратуре начать расследование событий в Чечне. Мы должны выявить максимальное количество виновных и сурово наказать их, указывал темная лошадка. В противном случае мы не будем гарантированы в будущем от таких кровавых афер. Как Нюрнбергский процесс до сих пор являлся весьма эффективным напоминанием любителям поиграть чужими жизнями, так и данный московский процесс должен на многие годы врезаться в память будущих российских правителей. Прокуратурой уже арестовано более 20 человек. Высшие руководители республики Ичкерия изъявили готовность выступить на процессе в качестве свидетелей. Так... «Институт фискалов путем агентурного наблюдения выявил несколько тысяч бизнесменов, укрывавших доходы. Все арестованы и предстали перед судом. Прочитав сводку о количестве арестованных за минувший месяц, я в задумчивости почесал затылок. Где их будут содержать?» хм. «Темная лошадка явно преувеличил возможности тюремной системы. Хотя все-таки бесплатный труд». К исправительным работам привлечено уже около полутора миллиона человек. Москва никогда не была такой чистой, никогда так быстро не реконструировалась. Я еще по приезде в столицу обратил внимание, что на строительных работах много людей непролетарской внешности, плюс количество конфискованной недвижимости. По указу президента все владельцы недвижимости обязаны представить документальное обоснование законности доходов, на которые приобреталась недвижимость. Так, что еще? Количество объектов, отстрелянных гоном, резко сокращается. Президент рассматривает вопрос об упразднении гон. Видимо, тот психологический удар, который темная лошадка наносил по деградированной части населения, достиг цели. Страх оказался эффективным лекарством от дегенерации. Заработал селектор. К вам господин Николаев из Петербурга. Пусть заходит. Можно? Николаев, привет, заходи Привет Заходи Слушай, я не очень отрываю Даже если и очень, ты на это имеешь право В любое время и в любом месте, где бы я ни находился Садись Вид его мне не понравился Лицо осунувшееся, мешки под глазами Костюм ценой в полторы тысячи баксов Висел на бывшей атлетической фигуре, как на вешалке Мариночка, сделай два кофе, пожалуйста Хорошо, сейчас принесу. Ну, как дела? В Москву приехал, чтобы со мной повидаться, или заодно зашел К тебе. Ты последняя надежда. Ой, неужели деньги нужны? Да деньги не нужны! Слишком много сами имеем. От того и проблемы. Неужели наехали? Угадал. Понимаешь, в Питере сейчас большие изменения. Крупная питерская мафия практически вся уничтожена. Те, что остались, начали потихоньку делить освободившиеся ниши. Сначала поделили торговлю, промышленное производство не трогают. А вот сферу обслуживания уже поделили, и строительство тоже. А как наезд осуществлялся? Взорвали мою машину. причем взорвали с помощью дистанционного устройства. Ага. Подождали, пока я из машины вылезу, отойду на безопасное расстояние. После этого позвонили и предложили встретиться на их территории. Почему же на их территории? Потому что если б я в МВД сообщил, меня бы сразу прослушку установили дома. Записали, но ну, а потом в соответствии с ВУКом. Ты встречался? Пришлось. Почему не обратился в МВД? Да потому что не знал, кто взял в оборот. А кроме того, после взрыва как-то, знаешь, страшновато. Собирался откупиться, но они такую цену заломили, просто закрывай фирму. 20% с каждого контракта. И кто же они такие узнали? Нет. Деньги велели перечислять вот на этот счет. Хорошо. Подожди немного. Богданов, зайди. Виктор по моей просьбе пересказал командиру нежности всю историю. Богданов подумал немного, посмотрел на счет и сунул его в карман. Сколько дней в запасе? Неделя есть. Я с ними договорился, что деньги перешлю через неделю. А вот, кстати, контракт, по которому я должен проплатить консалтинговой фирме «Орион». Что ж раньше молчал, если тебе и фирма известна. Теперь только определим, кто за ней стоит. Да мы уже определили. И кто? Да никто! Фирма зарегистрирована две недели назад Три человека, подставная фирма, короче Из этих трех, по крайней мере, один знает, кому пойдут деньги А как вы узнаете? Это уж наша забота Не беспокойся, все сделаем нежно Вам звонит Владимир Александрович Гусенко Соедини Алло Дружище, я на подъезде Минут через пять возле вашего офиса. Прекрасно, выхожу. Пока. Пока, пока. Вильзевул, как всегда, перегородил выход из кабинета и недовольно зарычал. На место, Вильзевул. Собака не двинулась с места и даже слегка обнажила клыки. Мне уже не раз казалось, что в Вильзевуле есть что-то сверхъестественное. Если можно так выразиться, это был собачий экстрасенс, загодя чувствующий опасность для его хозяина. Ну, ну, красавец, ну перестань, перестань, успокойся, усп... я скоро вернусь Пес грустно вздохнул и поплелся, не пошел, а именно поплелся на свое место Возле моего письменного стола У подъезда уже стоял Мерседес Гусенко с затемненными стеклами В это время зазвонил мой сотовый телефон, я нажал прием и услышал голос Рощина. «Здравствуйте, я от Нина Александровны. Достал вам билеты на завтра на шесть часов. Устраивает?» «Вы ошиблись номером, уважаемый». «Ой, извините». На нашем языке это означало, что один из трех моих новых друзей заказал кофейню на сегодня на 8 часов. Лысенко протянул мне руку молча, но его лицо испускало такую лучезарную улыбку, словно он узнал, что муж его любовницы уехал в длительную командировку. Добрый день. Точность, вежливость королей. Куда едем? А К доктору. Отлично. Интересно, этот доктор случайно не из-за заглавной буквы пишется, подумал я, вспомнив разговор в клубе. Через сорок минут мы въехали на территорию какого-то учреждения, огороженную бетонным забором. В пути Гусенко старательно развлекал меня разговорами, и я был вынужден смотреть ему в лицо, что практически исключало возможность определить дорогу к доктору. Мы прошли охрану, которую, видимо, знала Гусенко в лицо, и поднялись на третий этаж. Кабинет доктора был обставлен с пуританской скромностью — За столом сидел худой, высокого роста человек лет 60. В его внешности было что-то азиатское. Татарская бородка, орлиный нос, тонкая нижняя губа. Сидел он очень ровно, словно проглотил оршин.